Григорий Бакланов. Был месяц май. Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война. А мы все стояли в немецкой деревне. Четверо разведчиков, и я старший над ними. В деревне этой, не похожей на наши, было двенадцать крепких домов. Под домами аккуратно подметенные подвалы. посыпанной песком. И там бочки холодного яблочного сидра, в куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами на хорошо удобренной земле рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это, и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыши и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. они как-то сразу, без рассуждения, перешли к состоянию мира. Настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли. Те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они, говорить не любили, только осуждающие качали головами, и называли Гитлера. Это он виноват во всем, пусть он за все отвечает. А они сняли из себя сапоги. До второй день мира за деревней в хлебах мы поймали немецкого эфрейтора, рослых в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником. Он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать». Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий. Позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить. Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже. но, взяв в плен немца, видишь что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он рабочий, что Гитлер сделал с ним, заставив воевать против нас, и кормили его и своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась. Перед нами стоял немецкий фритер вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн, ты солдат я солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все. Иное лежало между нами. Иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого. но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал Георрофит Сила. В начале от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце. Жмурез он, посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как гер-офицер кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегает и звенит эмалированным подойником жена. Восемнадцать лет она родила ему сына, и теперь в тридцать два никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпуска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака. В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню, к родственникам. Жена у него молодая женщина, а тут солдаты. чтобы у меня не возникало сомнений, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество — коровы, свиньи. У меня не возникало сомнений насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын. Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка до да темна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, — Разведчики негромко пели на два голоса про казака, ускакавшего на вейноньку. И песни это сто раз слышанная. Здесь, в Германии, щемило сердце Рано утром еще по холодку хозяева возвращались. Он шел приветствовать геро-офицера. Она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе ленивые грелись на солнце мои разведчики. Она бегала из коровника в дом, из дома в коровник, обдавая запахом хлева, коровьего молока, жаркого пота и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву, и свиньи, у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, Она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, с большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. А под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом, чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка. Вот так и в это утро, пока я завтракал, он сидел у стола, заводил осторожный разговор А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой. Как будто мы не шесть дней, а сто лет уж стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня. Во дворе меня ждал новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, я еще не видел его. Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую катку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир. как уже не могла наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом. А ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить. У нее был муж, коммунист, его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный, с ним она прожила вторую жизнь, уже не свою, его жизнь. Его убили в 44 году на фронте. Заспанный командир отделения разведчиков маргослин Гослин в гимнастерке без ремня босиком подошел к ней, взялся за катку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук. Некоторое время, стоя посреди двора, они тянули катку каждый к себе. Потом маргослин легко понес ее на плече. Магда шла сзади, с темным, даже в солнечный день, лицом. Так они скрылись за сараем. Я не видел ни разу, чтобы... Кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь. не хозяйки, обладавшие такими пышными достоинствами, не мальчишки. Единственное, кого они жалели, не умея даже этого объяснить, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели. Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Она была светлая, прозрачная, так что из погреба, и пустой стакан с оставшимся на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел портупею, хозяин почтительно присутствовал при этом, затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый муску с особенным удовольствием, чувствуя тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в двадцать два года в сущности остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца. После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился истинно-черной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведенного мотора я вывел его со двора, едва успел поставить ноги на педали как он рванулся подо мною. Полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба. Это была правда, что кончилась война, и мы в Германии за всех, кто не дошел сюда. Я до отказа, Прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и не тающий холодок под сердцем, острый холодок жизнь За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона, тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему к лесу, помогая ногами, я выбрался на перевал, и оттуда с оглушительным треском Стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники, сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечной полосы. Впереди развилка улиц, кучи булыжника посредине, киковенка направо. И в тот миг, когда я уж поворачивал, накренясь вместе с мотоциклом, из-за дома выскочил щенок, прямо под колесо. Все произошло мгновенно, руки сработали быстрее сознания, я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о землю, еще волокло по пыли, а я хватался за нее ладонями. гречах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка, он не убегал, только с ужасом смотрел на меня, круглыми глазами изо всех сил прижимал щенка к себе. От удара о землю у меня лопнули галифея на коленях. Сквозь пыль на обожженных ладонях поступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо еще крутилось. Я сел на камень. Ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль. Вот так разбиться мог после войны. От Яковенко уж бежали судоразведчики. Они доставили меня в дом по частям. Отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы. Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке. «Пей!» — говорил он. «Кости целы? Как, ребята, целы кости?» И пальцами щупал мне голову. «Терпишь? А здесь?» — Цела. Значит, можно. Пей. Когда все ушли, он сел рядом со мною на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой. — Знаешь, — сказал он, — я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился, в трех километрах отсюда. Я вчера ездил туда. Он вытер ладонью лоб. Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уж не мог, просил только передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеется ли, верить. С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда. Вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда. Вчера впервые увидел он, наконец, немецкий концлагерь. Тем же путем от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавший их кровь. Он уже знал, что если и был среди них навсегда исчезнувших следов, след его отца, никто никогда не расскажет им об этом. Там канава такая, за крематорием. Он вдруг сильно побледнел. Ухи над ней зеленые. Они сразу понял, только вдруг страшно стало. Запах, наверное. Там... Человеческий жир в канале Людей сжигали и истекало туда. Он раскачивался, сутуло, сжав коленями руки. «Знаешь», — сказал он, — «я на одно надеюсь. Отец комиссар был, а комиссаров они в плен не брали. И потом этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев. Никовенко». а Яковлев, может, спутал с кем-нибудь. Мать его больше ни разу не видела. Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть, и даже, наверное, и лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорвались из окружения, Яковенко сидел покачиваясь, глаза его были закрыты, лицо... От скул бледно, а на продавявших висках на лбу выступил пот. Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на потолке широкую чень, плечеваясь в потолок и втянутую в ней голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом, две свечи в блюдечке снизу освещали его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках на босу ногу, в галифе, в распоясной гимнастерке пересел ко мне на кровать. «Э, там сказали... Пепел. Пепел сожженных людей на дороге вывозили. Поля удобряли пеплом». Он потер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший. «Я вернулся, спрашиваю их...» — Знали про все это. — Никс, Никс, не знали, — говорят. — Так идите смотреть. Расширившаяся шея его наняла с кровью. — Не идут. — Не хотят идти. — Понял? Рядом людей жгли, пеплом удобряли землю, а они теперь хлеб жрут. Он встал. огни свечей заколебались тень руки метнулась с пустяне к полке взяв оттуда вещицу яковенко повернул ее к клиймом к свету видишь лейма была французская в колебущем сосвете глядели на нас со стен с полок вещи вещицы странно не походившие одна к другой это были вещи из разных семей никогда прежде, не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, может быть, теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании, в нескольких километрах отсюда, концлагерь. Я не мог на следующий день смотреть на поля. Пеплом удобряли землю, я все же... Не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносит на всех, но молчали все. И те, кто знал, и те, кто только догадывался, даже те, кто не одобрял.